«Может быть», — вежливо согласился Борисов. Он вообще был педантом и не любил рассуждений на тему интуиции. Но напор этого неизвестного полковника-грузина ему понравился. Он сам не понимал, почему, но понравился. Может, Абуладзе покорил его своей неравнодушностью, своим сопереживанием чужому горю «Факты против Сизова», — снова упрямо сказал Борисов, и вдруг неизвестно, почему добавил. «Но я не верю в его преднамеренный уход». «Почему?» — быстро спросила Абуладзе. Борисов помедлил. «Я понимаю», — сказал он, — «что это только мои личные наблюдения. Но у маленького сынишки Сизова не работали колесики паровоза» его игрушечного паровоза. Я хотел помочь мальчику починить, но он не согласился. Вчера вечером папа обещал ему починить эту игрушку. Абуладзе расплылся в улыбке. — Конечно, мой дорогой Александр Михайлович, ну, конечно же, все правильно. Разве может отец пообещать такое своему сыну и обмануть его? Каким чудовищем нужно быть, чтобы хладнокровно соврать своему сыну, готовясь к побегу? Спасибо вам, дорогой мой полковник, вы меня успокоили. — Это только мои предположения, — напомнил Борисов. — Это и мое предположение, — кивнул Абулац. Сизов не мог быть предателем. Он не знал ни времени, ни места транспортировки груза. Это обычная подставка, на которую нас хотели поймать, господа террористы. Примерно такой же трюк, как с контейнером. Они ведь все знали заранее и заранее подготовились, чтобы показать там свою осведомленность. Так и с Сизовым. «Они решили, что мы все равно рано или поздно зададимся вопросом, откуда террористы могли узнать про перевозимые капсулы в контейнерах. Для этого они и похитили майора Сизова, чтобы мы потеряли время на отработку ложного следа. Все правильно». Он посмотрел на часы. «У нас в запасе еще около полутора часов». Давайте мы с вами продумаем наши версии. У меня, кажется, сформировался интересный круг подозреваемых. — Как вы относитесь к генералам? — Терпимо, — усмехнулся Борисов. — Прекрасный ответ. Сейчас здесь должен появиться руководитель этой лаборатории генерал Солнцев. Кроме него о контейнере... Его транспортировки, времени и мести могли знать еще четверо генералов. Масликов, Лебедев, Зароков и... Абуладзе помедлил немного и сказал. Начальник ГРУ генерал Ладынин. Кстати, именно по его предложению была осуществлена перевозка этого контейнера в другое место. «Вы подозреваете начальника ГРУ?» В голосе у Борисова не было удивления. Он просто спрашивал, узнавая позицию своего коллеги. Это очень понравилось Тенгизу Абуладзе. «Я подозреваю любого из них», — сказал он. «И пока мне не докажут обратного, буду считать, что осведомитель террористов «Находится сейчас в соседней комнате. Разве я в чем-то не прав, полковник?» Борисов посмотрел ему в глаза. «Кажется, мы неплохо сработаемся», — подумал он о своем странном собеседнике. «Этот интересный человек нравился ему все больше и больше». Москва, 13 часов 35 минут. Риск обнаружить себя во время нахождения в больнице был очень большим.